зади ее автомобили повторяя любой ее маневр. Сердце Рэйчел бешено запилось. Она сделала несколько резких поворотов, стараясь, однако, не показать преследователям, что они обнаружены. Эти действия были продиктованы скорее ее собственным безрассудством и отчаянием. Но Рэйчел нужно было знать наверняка, преследует ли ее, это всего лишь совпадений. БМВ продолжал ехать за ней, и сомнений у нее не осталось, Проклятие! Рэйчел выруливала на второстепенные проулки и улочки, дорога продолжала сужаться. Все это начинало напоминать автомобильные гонки в замедленной киносъемке. Увидев впереди автомобильную пробку, Рэйчел съехала направо. На следующем перекрестке она свернула на пешеходную аллею гуляющие с вытрощенными глазами, разбегались в разные стороны, выскакивая чуть не из-под колес ее машины и послыла в догонку самые изощренные проклятия. Какая-то особенно эмоциональная Матрона запустила в лобовое стекло машины Рэйчел буханка хлеба. Доехав до следующей оживленной улицы, Рэйчел нажала на газ и сделала поворот. Потом еще один. Эта часть Рима представляла собой настоящий лабиринт, аллее бульваров, и преследователям трудно было угнаться здесь за ней. Визжа тормозами, машина выскочила на Виа аль ванди и понеслась вдоль высокого забора за парка Джордину. Время от времени Рэчел поглядывала в зеркало заднего вида. Наконец ей удалось избавиться от хвоста, и, по крайней мере, сейчас она находилась в безопасности. Держа руль одной рукой, другой она взяла сотовый телефон и нажала клавишу быстрого набора, которая должна была соединить ее с полицейским управлением Париоли. Ей требовалась поддержка. Пока устанавливали связь, Рэйчел, не желая испытывать судьбу, снова свернулась с центральной магистрали и углубилась в хитросплетение боковых улочек. Улучши сотрудником отразделений по борьбе с кражами произведений искусства и предметов старины, она, разумеется, имела достаточно врагов среди мафиозных семей, промышляющих этим преступным бизнесом. Кто-то из них поставил за ней наружку. В трубке щелкнуло, раздался короткий гудок, а с днем воцарилась мертвая тишина. Посмотрев на дисплей телефона, Рэйчел увидела, что индикатор приема сигнала стоит на нуле. Семь знаменитых холмов Рима и многочисленные постройки из мрамора и кирпича на их склонах сильно мешали качеству сотовой связи. Рэчел нажала кнопку повторного звонка. Моля тому и святы, кто отвечает за сотовую связь, она ходом, подумала, что, возможно, ей стоит заехать домой, но потом отказался от этой мысли. До отъезда в Германию лучше оставаться в Ватикане, здесь безопаснее. Выехав на Виасолария,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 Сосредоточив все внимание на более броской черной машине, она не заметила появления белой. Роковая ошибка. Заскрежетал металл. Две машины взяли ее в коробочку. Их боковые стекла уж были опущены, и оттуда торчали тупые дула автоматов. Рэйчел надавил на тормоз. Снова послушался железный скрежет, но освободиться ей не удалось. Она находилась в крепко сжатых клещах. Спасения не было. Глава третья «Секреты».